Стационарная орбита над загородной резиденцией синдикат клана Вайера Саута. ОА Дирати Иншуди Доминанта ОА Глава первая. Кораблик был крохотный и неудобный, особенно если учесть, что в кабину набилось полтора десятка взрослых мужчин не маленького размера, а рассчитан он был на троих, да плюс снаряжение. То есть киншу дистахира летели более-менее солидно на клипере «Черная хризантема». Правда, клипер тоже не образец избыточной обитаемости, но все же не десантный бот и тем более не трехместный кораблик. В полупустом, фуражном т р ю м е клипера размером со средний спортзал и жили и ежедневно тренировались. Жила вся рота, кроме офицеров, разумеется, а тренировались только 15 избранных. избранных для, впрочем, об этом ниже. А вот в катерке летели уже словно маринованные сельди в банке. Противно жужжали приборчики на в и с к а х почти всех с е л ь д е й трудилась защита от биосканирования. По легенде на кораблике обретались двое: сынок, он же подчиненный будущей жертвы, и абстрактный пилот, вряд ли имеющий отношение к к о н т о р е на штурм, который шли. Натужно урчали поглотители углекислоты, еле справлялись с перегрузкой. В плане температуры было проще, легко охлаждаться, когда вокруг вакуум, в смысле есть куда сбрасывать излишки тепла. Поэтому два климатических лазера чувствовали себя вполне комфортно. Привычные к тяготам и лишениям воинской службы, смотри боевой устав военно-космических сил, в о я к и даже умудрялись сидеть и лежать не друг на друге. А более менее равномерным слоем поверх столь же равномерно распределенного снаряжения в десантном боте было бы куда удобнее. А тут Скотчу даже не хотелось традиционно поорать перед операцией, хотя кораблик уже заруливал на посадку. Это не осталось незамеченным. Эй, начальник! весело обратился к Скотчу бывший подчиненный еще по гражданской работе Тамура. Зачем молчишь? Где ваши десантные заклинания? Никто, кроме нас, и все такое. На операцию из родного взвода Скотча шло трое: Солянка, Говец и сам Скотч. Остальные уже привычные по пиратству в и н е г р е т хотя лица большую частью знакомы еще по Табаске. Да и пираты успели примелькаться. Тот же подремывающий в стороне боевой пловец. С пиратством, прочим, было покончено. Скотч снова стал сержантом, командиром взвода. Правда, непонятным оставался статус всего взвода. Скорее всего, нынче более уместным было бы название боевая группа спецназа. По навыкам посланный в Пекло осколок взвода на это вполне тянул. На замену экипировки времени не нашлось, да и смысла в том было немного. Так что внешне все выглядели теми же пиратами. Одеты кто во что г о р а з т снаряжение разномастные. Похоже, это уже стало фирменным знаком с к о л о ч е н н о е на ф л а ж о л е т е дружины. Но сержантский ор перед высадкой был такой же неотъемлемой частью операции, обязательной и нужной бойцам, как будь здоров после обчхи. Скоч т перехватил р а н и ч н ы й взгляд Мельникова. В самом деле, Скоч, т поддакнул пограничник. Я понимаю, нет было о г запала. Но хоть традиции т о соблюдать надо. Скотч решил не ломаться, только орать не стал, сказал обычным голосом. Ну что, парни, сунули нас как обычно в самую задницу, глубокую, как каньон Калабрис на дельте Рассамахи, или даже глубже, хотя куда уж глубже. Не знаю, что там за кашу заварили на этот раз высокие адмиральские чины. Тем не менее. Постараемся эту кашу расхлебать, причем стараться будем по полной программе, без дураков, ибо судьба наша такова, и более никакова. Если бы в нас не верили, не послали бы сюда, верно? Так что давайте хором, никто кроме нас, ага, никто кроме нас. Дружно отозвались все, почти все, тоже нормальными голосами, без крика. Впервые на памяти Скотча в этой войне. А ты чё молчишь, Ихтиандр? Солянка поддал л о к т е м под ребра дремлющему боевому пловцу. Он даже валти заштурвал, мы тот поддержал. Бери пример. Пловец не разлепляя век, степенно проинформировал. У нас в таких случаях говорят иначе. У кого у вас? У подводников. И как же говорят у подводников? Нас мало, на м ы в тельняшках. Полосатый тельник действительно выглядывал из распахнутого ворота спецкостюма пловца. Ну так говори. Пловец разлепил один глаз и покосился на солянку. Я уже сказал, а повторяться у нас не принято. Глаз закрылся. Между прочим, глубокомысленно заметил Костец убербюллер, высказывание ничем не хуже. Извини, Скотч, я ведь тоже не десантник. Мне порой кажется, что десантником я был в прошлой жизни. Сокрушенно вздохнул Скотч. Но сегодня мы все точно десантники. Расчет, помни, м Орлы. Орлы помнили. Уповать на личное знакомство с Нуттина г у т т и какой-то шишкой во вражеской разведке, как шепнул по секрету Мельников, явно не приходилось. п е р е в е р т ы ш ь за время, прошедшее после экзотектура, явно успел не один раз метаморфировать. По внешнему виду не опознаешь. Однако вводное гласило, что на территории резиденции окажется не так уж много мужчин и что большинство из них внешняя охрана. А вокруг резиденции на десятки к и л о у н о сплошная песчаная пустыня, раскаленные рыжие пекло умеренного пояса планеты Иншуди. Что творится в экваториальном поясе Иншуди, с к о т ч у даже представлять не хотелось. Задание выглядело сумасбродным и суицидальным по всем статьям. На крошечном кораблике сунуться в с а м о е логово врага, высадиться на одну из ключевых планет в резиденцию разведки и захватить там главу резиденции силами одного отделения в военное время. Какого, а? Полгода назад с к о т ч р а с х о х о т а л с я бы, слушая подобную водную. А сейчас угрюмо выслушал и м о л ч а к и в н у л Понял, мол. Впрочем, на задание шли Мельников и его неразлучный спутник по г р а н и ц В одной компании с ними с к о т ч перестал удивляться напрочь. На что ж о н и надеется? Черт их побери. Кораблик не расстреляли на подходе к планете? Чего в тайне боялся скотч, даже запрашивать ничего не стали, передали посадочный коридор и перестали обращать внимание. Да и сядут десантники, скорее всего, без помех. А вот дальше, затем по идее должен был начаться форменный цирк. В жестко определенное время, практически в момент посадки десанта. Из-за барьера должны были вывалиться шесть боевых роботов и сжечь стационарные спутники над резиденцией. Почему водные полагала, что ломящихся из-за барьера роботов не заметит, и тем более позволит им сжечь спутники, скотч тоже не понимал. Дальше у боевой группы оставалось примерно четверть часа на поверхности, чтобы смять охрану, перетряхнуть резиденцию и пленить Нуттина г у т т и После чего группа с пленником должна была эвакуироваться на другом корабле, которому еще только предстояло сесть здесь же, или, как гласило вводное, уйти иным способом, причем иным способом вероятнее. Вот такая вот операция, вероятно выполнимая, и вероятно выполнить ее могли действительно только они, отмеченные Табаской. И запечатленные на генераторе исчезнувших исполинов. Они, те немногие, кто имел несчастье повстречаться на их пути, они и никто, кроме них.